Глава седьмая. «Фатина!» — взмолился Матвей. Та в мгновение око очутилась рядом, положила на голову осол ладони и встревоженно вгляделась в ее лицо. Потом перевела дух. «Спит. Она просто спит. Может, от воздуха или недосыпа, я не знаю, но ничего плохого я не чувствую. Правда, она кромешница, Матвей, я с кромешниками не умею». Джуд, опустившийся на пол рядом с осо, взяла ее руки в свои и закрыл глаза. Прислушался. «По-моему, все хорошо», — сказал он бодро. Она переутомилась. «Вот не успел я ее расспросить. Удалось ли ей то, что она делала, и зачем она там была? Судя по всему, удалось. Но как же мы так повелись-то?» Матвей нахмурил брови. «В смысле, повелись?» «Надо было сразу спросить ее, что там и как. А мы тут такие ля-ля, спасибо, пожалуйста, не стоит благодарности. Версаль развели» в кое кои-то веки проявил человечность!» — язвительно подхватила Фатина. «Так теперь казнись!» Джуд сверкнул глазами. «Ты знаешь, что я прав. Это важно!» Матвей вздохнул. «Ты хотел притащить ее в управление, чтобы провести допрос по всем правилам? Протокол и все такое?» «Не допрос, а опрос!» — поправил его Джуд. «Протокол и все такое. Ну и что? Что в этом особенного, я не пойму. Мы же должны выяснить, что произошло!» «Тебе демоны прямым текстом объяснили, что никто их ниоткуда не выпускал», напомнил Матвей. «Их не было видно только и всего. Мы их не замечали, а сейчас стали замечать. Для цели твоей работы гораздо лучше, что вы стали их замечать. Так вы хотя бы сможете с ними бороться, если сочтете нужным». «Если». «А теперь давай звони Елене. Пусть подрядит своих, раз на главная парусалкам Греции. Не будем терять времени и заезжать в управление. Потом закроешь свое суперважное дело». Джот скривился. Бросил взгляд на Фатину, но она была, по всей видимости, на стороне Матвея. Он убрал руки. «Закроешь дело и пойдешь в свой отпуск», — подбодрил его Матвей. «Ну да, ну да», — скептически отозвался Джуд. «Ладно. Вообще, знаешь, я таких кромешниц, как твоя жена, никогда в жизни не видел, а опыт у меня не маленький. «Других таких и нет». «Тебе повезло», — подтвердила Фатина. «Я знаю, правда». Джуд кивнул. «Да, ты знаешь. Хорошо, я позвоню». Он встал, вытащил телефон и отошел в сторону. Набрал номер, подождал. Долго. «Не берет трубку», — сказал он в полголоса. «А значит, уже началось». «Что началось?» — не поняла Фатина. «То, что мне обещали. Поехали». «Может, она в студии записывает новую песню?» — оптимистически предположил Матвей. «Да, конечно. Матвей, ты не бери Асо, ты прав». Ты сейчас с ней не сможешь спуститься, сам на ногах не стоишь. Я лучше сам. Гелиан, Лин, вы несите оборудование, вам еще сдавать его. Давайте не будем задерживаться. Вперед. Парни взяли генераторы, прожекторы и поволокли их вниз. Джуд примерился, как ему лучше подхватить спящую осо, но остановился. Повернулся к Фатине. Я очень хочу тебя поцеловать. Я растерялась та. Пока еще есть время. Дальше будет некогда, и не до того. И... и... и разное, если бы я мог все предугадать. Матвей отвернется. Матвей, все еще державшийся в объятиях Асо, послушался и закрыл глаза. Влюбленные целовались, а у него в ушах звенели слова Джуда, и они нравились ему все меньше и меньше. Наконец, Джуд тронул его за запястье. «Все, давай, соберите барахло и спускаемся». Раскрасневшаяся Фатина, прижав ладони к щекам, смотрела на море. Джуд бережно поднял осо и пошел вниз. Матвей подобрал то, что оставалось, и заторопился за ним. Нагнал быстро, потому что Джуд ступал очень осторожно. «Спасибо. Получается, мы сейчас в управлении, а так?» «Да». «Может, позвонишь из машины своему водолею и попросишь его кого-то из русалок?» «Да». У Джуда на лице вновь появилась хорошо знакомая маска. Губы плотно сжаты, глаза чуть прищурены как будто это не он недавно пел во весь голос и сам сиял, как мощный маяк, уверившись в любви Фатины. «Надоели мы тебе?» — вздохнул Матвей. «Мне неловко, что из-за нас столько проблем. Но ты же понимаешь?» «Да. Я этого всего не хотел и ничего не могу поделать». «Да», — снова сказал Джуд. Слово упало тяжело, и Матвей не решился больше ничего говорить, по крайней мере, вслух. Он напомнил себе, что Джуд несет на руках его жену, стараясь не оступиться, и вряд ли расположен сейчас к долгим разглагольствованиям. Сзади послышались шаги Фатины. Остаток пути они проделали молча. Только на том этаже, где их утром поджидали демоны, Джуд подопнул ногой безжизненный телефон Матвея. «Подбери, зарядить надо». На площадке перед маяком стояли четыре автомобиля. Лина и Геллиан топтались возле машины Лина, очевидно погрузив в нее оборудование. Еще два автомобиля были клонами, уже знакомыми Матвею, предназначенными для служебных надобностей нейтралов. На одной из них, наверное, прибыл Джуд. Рядом с другой стояли соколы еще какой-то полукровка постарше, лет сорока. Джуд еле слышно пробормотал себе под нос что-то по-гречески. Фатина воззрилась на него, раскрыв рот. «Отпирай свою машину», — скомандовал он ей. «Матвей, на заднее сиденье будешь принимать осо». «А они с тобой?» Джуд досадливо мотнул головой. «Они за мной». «В смысле выполнять?» Фатина торопливо нажала на брелок и распахнула заднюю дверцу машины. Матвей сел и осторожно подхватил спящую жену. Джуд помог ему устроить ее поудобнее, потом обернулся к коллегам.